Было жарко, пахло чистоком, до да духоты. Скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целой сетью красных и синих жилок на лице, називший фамилию известного богача Ротшилда. И этот проклятый жид даже самый веселый умудрялся играть шалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался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 Лицо у него было багрово и мокрое от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащу тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — 40 рублей. Значит, эти 40 рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего. Я... Позвала Марфа неожиданно. Я умираю.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 — Здравия желаю, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, все беспокою вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините сооружение. Нахмурився на Евровье и поглаживая банкины, фельдшер стала оглядывать старуху. Она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, страносая, с открытым ртом походила в профиль на птицу.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 Бери свою старуху и уходи с Богом До свидания Сделайте такую милость Взмолился Яков Сами извольте знать Если бы у нее, скажем, живот болел Или какая внутренность Ну, тогда порошки и капли А то ведь в ней простуда При простуде первое дело Крой кинать, Максим Николаевич А фельдшер уже вызвал Следующего больного И в приемную входила баба с мальчиком Ступай, ступай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 Кланялись вам, Моисей Ильич, и велели вам зараз приходить к ним Якову было не до того Ему хотелось плакать Отстань, сказал он и пошел дальше А как же это можно, встревожился Ротшильд, забегая вперед Моисей Ильич будет обижаться, они велели зараз Якову показалось противно, что Шит запыхался, моргает И что у него так много рыжих веснушек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 Затем, должно быть собака укусила Ротшильда так, как послышался отчаянный болезненный крик <связь> Яков погулял по выгоду, потом пошел по краю города, куда глаза глядят... И мальчишки кричали бродиет, бродиет, а вот и река. Тут списком носились кулики, крякали утки Солнце сильно прибегало И от воды шло такое сверкание, что было больно смотреть Яков прошелся по тропинке вдоль берега И видел, как из купальни вышла полная крастощекая дама И подумал про нее Эш ты, ойдра Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков Увидев его, они стали кричать со злобой «Бродзе,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 Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? Не жалко было умирать. Но как только дома он увидел скрипку, у него жалость сердца и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой, и с ней случится то же, что с Березняком и с Сосновым Бором Все на этом свете пропадало И будет пропадать Яко вышел из избы и сел у порога Прижимая грудь и скрипку Думая о пропащей убыточной жизни Он заиграл, сам не знаю, что Но вышло жалобно и трогательно И слезы потекли у него по щекам И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка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 «Хорошо», — ответил батюшка «И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл? Или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке»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 И эта новая песня так понравилась Горде, что Ротшильда приглашает себе на перерыв купцы и чиновники и составляют играть ее до десяти раз. Антон Павлович Чехов. Скрипка Ротшильда. Читал Джахангир Абдулаев.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 «Подруга жизни, как это говорится, изверить сооружение!» Нахмурився на Еврове и поглаживая бакины, Фельдшер стал оглядывать старуху. Она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, остроносая, с открытым ртом походила в профиль на птицу, которой хочется пить. на так», — медленно проговорил Фельдшер и встокнул.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 — И чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но... — Позвольте вам выразиться, всех его жить хочется. — Мало ли чего? — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависло жить, старухи или умереть. — Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай эти порошки по два в день. А за сим до свидания. Бонжур.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 И эта новая песня так понравилась городе, что Ротшильда приглашает себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее до десяти раз. Антон Павлович Чехов. Скрипка Ротшильда. Читал Джохангир Абдулаев. 17 июня 2022 год.